Глава 15 Африан. Столица. Город Эль-Варвиль. опять?» – спросила Мальвиэль свою подругу и сестру в замужестве. «Да», – держась за сердце, ответила та, – «снова дочери грозит опасность». Началось все с третьего дня, когда Элинель находилась в храме богини, где просила ее помочь в поиске дочери. Она прекрасно знала, что их богиня отсутствует в этом мире, но все равно подсознательно надеялась на помощь. С момента пропажи дочери улыбка на ее лице практически не появлялась. Хотя ранее она слала чуть ли не самой веселой эльваркой, любящей шутки, и чего уж там, проказы тоже. Женщина очень переживала, и утешение ее сестры и мужа не могли освободить ее от печали, в которой она пребывала все это время. Она часто ходила в храм к Милорнам, прося помощи, но ничего не происходило. Но вот однажды, три дня назад, Илли вдруг почувствовала, как сжалось ее сердце. Она тогда как раз находилась в храме, со все той же просьбой. Удивиться своему состоянию она не успела, как вдруг откуда-то пришло понимание, что эта боль связана с ее дочерью. А точнее, что той грозит опасность. Женщина поделилась этой новостью с верховной жрицей, но та не смогла ответить на вопрос, как такое возможно. Даже выразила некоторое недоверие, от отчего жена Владыке немного расстроилась. Совсем чуть-чуть. Она прекрасно понимала жрицу и не винила ее за неверие. А вот муж с Мальвеэль поверили сразу. Владыка совершенно точно установил, что Айвинель находится в Южной Америке, куда ее продали в гладиаторскую школу. Получил он эти сведения всего месяц назад и принес эту весть Почтовый стриж с дирижабля Небесный Странник. Они перехватили одного работорговца, направлявшегося от берегов материка в сторону Австралии. Получив сигнал остановиться для переговоров, тот почему-то начал убегать. С любым другим дирижаблем этот номер сработал бы, ведь работорговец оказался очень быстрым, но только не с этой новейшей разработкой ученой братья Эльвари. Приблизившись, они применили заклинание массового паралича, тем самым существенно понизив заряд накопителей. Но это оказалось оправданным. Капитан летающего корабля и владелец оказался человеком очень педантичным и вел книгу всех сделок. Его так и нашли парализованным у открытого сейфа с толстым фолиантом в руках и уже изучая записи, прочли упоминания о продаже ребенка, девочки Эльфийки некоему владельцу гладиаторской школы Анхену Чохнану. Чтобы не расстраивать своих супруг, Он не стал им говорить об этом. Лучше неизвестность, чем точное знание, что дочь попала к индейцам союза племен. Гладиатор от раба отличался только тем, что во время обучения его не могли убить. А если он отлично сражался на арене, то тратили деньги на лечение полученных во время поединка ран. Он надеялся, что его дочь хоть и не уделяла много времени владению оружием, но по меркам детей сражалась достаточно неплохо. Сейчас... Лучшая пятерка его диверсантов ушла на территорию индейцев, чтобы отыскать и спасти принцессу. На самом деле они очень рискуют, ведь первое же применение магии засекут жрецы, и начнется охота уже на них. После сообщения второй жены ему пришлось рассказать о полученных сведениях, за что он получил два укоризненных взгляда. Обе жены были уверены, что их дочери грозит очень большая опасность. И Линель не могла сказать, какая именно только была уверена, что очень большая, чуть ли не смертельная. А сейчас сердце матери сжалось с такой силой, что она непроизвольно схватилась за грудь. Мальвиэль, которая всегда находилась рядом с ней, даже помогла ей сесть в кресло, но поговорить женщинам не дала открывшаяся дверь, куда вошел их муж. На лице сохранялось безразличное спокойствие, и только глаза, эти два зеркала души, выдали, что у того есть, что им сказать, и, скорее всего, Новость из разряда положительных. «Новость у меня необычная». Он чуть задумался, но почти сразу продолжил. «Наша дочь действительно была продана в гладиаторскую школу в город Антучан. Насколько смогли выяснить наши разведчики-диверсанты, обучалась она у одного из лучших воинов Союза племен, вместе с индейцем Полукровкой. И декаду назад они отправились на турнир. Сама Айвинель в нем не участвовала, а ее напарник его выиграл. В настоящее время по всем индийским племенам объявлен в розыск краснокожий полукровка и его длинноухая подружка. Владыка позволил себе улыбку. Это то, что известно достоверно. Еще агенты сообщают, что большой поисковый отряд отправился в джунгли, и в его составе был учитель дочери. Существует большая вероятность, что они направились по следам беглецов. «Она там!» – прошептала его вторая жена. «Ей грозит огромная опасность!» «Сердце просто сжимается от плохих предчувствий!» «Все будет хорошо!» Киливан поднялся, подошел к ней и прижал к себе. «Что с новыми защитными амулетами?» Спросил он первую жену. «Всем, кто предан, нам заменили. А вот остальным их выдавать опасно», ответила она. «Слишком велика вероятность, что, заполучив его, неизвестный враг сумеет разобраться в защите и сможет ее преодолеть. Появились хоть какие-то сведения о нем?» «Нет», покачал головой владыка. Ничего подозрительного не замечено. Главы и их ближайшие соратники и советники самых богатых и влиятельных кланов и родов не выходили из поля зрения людей службы безопасности нашего клана. Более мелкие рода нам не отследить. Просто нет компетентных агентов службы безопасности клана, которым можно полностью доверять. Теперь о плохом. Его лицо приобрело тревожно озабоченное выражение. Участились случаи нападения Жулькена. На пограничные разъезды у джунглей, а из фортов вдоль границы стали периодически замечать этих летающих ящеров. Как вы помните, началось это лет 50 назад, а до этого они ни разу не нападали на нас. Один клановый молодой аналитик Фалькон выдвинул невероятную теорию, что ментальные воздействия у нас и нападения связаны между собой. По его версии, некто из Эльвари нашел в джунглях некий артефакт ментального действия, который то ли охраняли жулькены, то ли владелец его был их врагом, то ли сама суть артефакта враждебна им. Участившийся случай нападений он объясняет активным использованием артефакта, причем наверняка и в джунглях тоже. Он же утверждает, что Эльвари стали для них врагами после того, как кто-то из нас начал пользоваться находкой. «Звучит как фантастика», – промолвила Мальвиэль. «Да, в этом случае получается, что жулькены полностью разумны, а не полуразумны, как мы думали ранее». «Все верно», – кивнул начальник службы безопасности клана. «Но эта теория объясняет все непонятные и до этого необъяснимые моменты». «То есть», – произнесла Элинель, чуть повысив голос, – «из-за одного урода наш народ нажил себе такого опасного врага? И из-за него наша дочь скрывается от фанатиков этого супайчи в джунглях Южной Америки?» Ильварка Эльварка зарычала, чего ранее никогда за ней не наблюдалось. Все присутствующие посмотрели на нее с удивлением. А в глазах Рикна начитался еще и вопрос. Мальвиэль объяснила ему, что ее сестра вновь почувствовала, что Айвинель грозит смертельная опасность и то, что она очутилась в джунглях того материка. Безопасник тут же мысленно предположил, что если между жулькенами обоих материков существует связь, то это плохо, так как шансы выжить становятся значительно ниже. По донесениям агентов и исследователей, Лес там менее опасный, чем у них, и вероятность выжить выше. Правда, тут же отбросил эти мысли. Как там могут выжить два ребенка? Озвучивать естественно он их не стал. Пусть небесный странник и один из кораблей ходят у северной оконечности Южной Америки. Внезапно произнесла Элинель. Все с удивлением посмотрели на нее, но женщина ничего не могла толком объяснить, лишь говоря, что ей так кажется. Южная Америка. Джунгли. Гуайчох, как некогда называли этих мерзких созданий, уже готовился накрыть собой этих двух очень приятных на вкус существ, а затем поглотить, когда на него спикировал летающий ящер, которого в те же времена называли просто драконом. Он падал с высоты под небольшим углом, полностью сложив крылья, и лишь хвостом подправлял траекторию своего движения. Скорость его была уже настолько большой, что не распустил он сейчас свои крылья мог бы, если и не разбиться, то сломать себе что-нибудь уж точно. Но он даже не подумал это делать, врезавшись в гуайчоха, выглядевшего как изогнутое плоское дерево. И вот здесь сторонний наблюдатель сразу понял бы, что соперника летающего ящера никак нельзя назвать студенистом, хотя внешне он выглядел именно так. Никаких брызг не было, оба животных покатились по земле. В этой ситуации сказался тот факт, что у гуайчоха Отсутствовали кости. Вот и вышел он из нее без повреждений, чего нельзя было сказать о его противнике, сломанные лапы которого не позволили тому полноценно сражаться. Благодаря чудам уцелевшей шеи, он пустил в ход свою пасть с острейшими зубами, вот только толку от них практически не было. Еще мгновение назад твердая поверхность странного тела вместе укуса стала похожей на ртуть, вытекая сквозь зубы. Гуайчох словно одеялом окутал тело дракона и начал его растворять. Поверхность его тела выделяла фермент, напоминающий нечто среднее между желудочным соком и сильнейшей кислотой. Его крылатый противник зашипел, но тем не менее продолжал стараться оторвать хоть что-то от противника. На поляну рядом с детьми опустилась самка дракона, первым делом нанеся ментальный удар по противнику самца. В этот раз ей повезло, магическая аномалия уменьшила силу атаки совсем не ненамного. Зацепить своего друга она не боялась поскольку любой, даже самый мощный ментальный удар, не причинял вреда ее семье. И вот это воздействие дало результаты. Гуайчох не мог идеально контролировать свое тело, и ее другу удалось оторвать несколько кусков, выплюнув их на землю. Сама же она обратила свое внимание на детей. Наклонив голову к девочке, она проникла в ее сознание. Поняв, что та получила очень мощный ментальный удар, и сознание ее пребывает в своеобразном шоке. Создав теплую и мягкую ментальную волну, она укрыла ее дрожащее «я». Затем аккуратно взяла ее зубами и, сильно размахнувшись, бросила в сторону магического барьера, преодолеть который не мог никто из местных жителей. Она помнила, что ее странный знакомый, который находился здесь же, защищал девочку, а значит, она из его семьи. Девочка с легкостью преодолела купол магических потоков и покатилась по земле. Дракониха, наклонила голову к своему знакомому, войдя в его сознание, где ее ждал неприятный сюрприз. Там была практически полная пустота. Ни эмоций, ни мыслей, никаких желаний, кроме одного – держаться. Это было похоже на очень сильное ментальное воздействие. Сначала удар, затем, когда сознание пребывает в шоке – внушение. Самостоятельно выйти из такого состояния невозможно. Здесь требовалось воздействие. Необходимо всего лишь снять эту установку. Она потянулась на второй уровень и не смогла этого сделать. Несмотря на то, что она смогла достаточно легко проникнуть на первый, где читались мысли, второй уровень у него имел очень хорошую защиту. Быстро снять эту непонятную установку без последствий она не могла. Поэтому сделала единственное, что смогла. Точнись! рявкнула она. Затем сделала то же, что и с девочкой. Аккуратно взяв зубами, бросила его через барьер. Он покатился в той же позе, в которой пребывал до этого. И только когда остановился, по его телу прошла судорога, и оно обмякло. Сама же она присоединилась к схватке, в которой произошли изменения. За то время, пока она возилась с двуногими, враг отошел от ее воздействия и убил ее друга, почти полностью растворив его. Он получил прилив сил и скоро станет сильнее. Взревев, она на остатках энергии нанесла ментальный удар, затем взмахнула крыльями и, поднявшись метра на три, опустилась на него. Яростно полосуя врага острейшими когтями, она добилась успеха. Оторванные или отрезанные от тела части оседали, образуя темную субстанцию. Победно взревев, она поднялась ввысь. Южная Америка. Джунгли. Айвинель пришла в себя от какого-то теплого чувства словно окунулась в ванну. Попыталась осознать, где она находится, но мысли пока путались, не давая девочке зацепиться хотя бы за одну из них. Голова болела, и она, скривившись, обвела взглядом место, где находилась. Когда юная эльварка увидела парня, то все встало на свои места. Она вспомнила все. Вскочив на ноги, она осмотрелась. Находились они по-прежнему в джунглях но немного в стороне от места, где на нее, начало надвигаться неизвестное существо. Поняла это по их вещам, увиденным ею метрах в десяти. Когда убедилась, что явной опасности нет, первым порывом было броситься к своему другу, но она задавила его. Сейчас главное оружие. Добежав до своих вещей, она нашла свои мечи, вложив их в ножны, а в следующую минуту застыла, поняв причину, беспокоящую ее. Перейдя на магическое зрение, она оглянулась. Так и есть, они находились внутри магического купола, и как туда попали, девочка совершенно не помнила. Но самым странным был тот факт, что внутри она не видела ни одного потока, даже самого тоненького и маленького. Дабы убедиться в этом окончательно, она вернулась внутрь, рассматривая все уже оттуда. Как такое возможно, она, естественно, не имела ни малейшего понятия. Более того, Она ни разу не слышала, что такое возможно. Конечно, магией занималась она не так уж и много, но была уверена, что никто из ее учителей не сможет объяснить этот феномен. А ведь он как-то должен влиять на нее. И юная Эльварка прислушалась к себе. Точно. Присутствовал некий дискомфорт из-за отсутствия магических потоков. Это похоже на то, как будто дышишь разряженным воздухом. Вроде бы и живешь, не умираешь, не теряешь сознание. Но присутствует чувство, что чего-то не хватает. Она вгляделась в стенку купола. Удивительное зрелище. Потоки энергии не обрывались, они изгибались, переплетаясь между собой. Насыщенность потоков в этом месте была и без того выше, но здесь они переплетались, как будто искусница вышивальщица долгое время сидела, плетя такую красоту. Да, это было не банальное переплетение нитей, как в ткани, а именно узор. Обозначал он что-то или нет. Понять она не смогла. Перешла на обычное зрение, найдя место, где помнила себя в последний раз. Рядом с ним заметила останки какого-то животного, но даже не стала их внимательно рассматривать. Ни сейчас, ни тогда, когда забирала сумки. Пока несла сумку с копченостями, запах которых она учуяла, ее желудок потребовал своей порции. Но в это время лежащий неподвижно парень подал звук. «Раешь!» Подскочив к нему, девочка не удержалась от вскрика. Ты очнулся и только сейчас поняла, что он находится не в своей сидячей позе, а лежит на траве. Облегченно вздохнув, она села рядом с ним, положив его голову себе на колени. Раешь, позвала она уже тише. Ух, ты ж ух, пробормотал он. Южная Америка, джунгли. Казалось, это длится уже вечность, это темнота и пустота. Хотя нет, не пустота. Здесь присутствовала еще мысль держаться, и я держался. Не знаю, для чего это необходимо, но знаю, что очень нужно. Пустота и темнота навевали скуку, но одновременно с ней и некую умиротворенность. Именно последнее и успокаивало меня, что все идет как надо. Как надо, что надо и для чего надо, меня уже не интересовало. Главное, держись, а остальное уже не важно. Вот что-то произошло, от чего мне стало приятно, но быстро прекратилось. Держаться. Ну, я и держусь как-то и где-то, а остальное уже ерунда. Что-то где-то стало происходить, но меня это не интересует. Держаться. Очнись! Пришло откуда-то. Какое такое очнись? Нет, мне надо держаться. Но от этого слова произошло что-то как будто трещина в звукоизолирующем коконе, сквозь который слышится шум и гам улицы. И он говорит, что надо послушаться. Или не надо. Мне стало любопытно, что там происходит, и я решил очнуться. И словно в ответ на это кокон разлетелся осколками, а я почувствовал сильнейшую слабость. «Ох ты ж, ух!» — вырвалось у меня. «Наконец-то!» — услышал я знакомый голос. И тут почувствовал, как эльфийка приложила к моей груди ладонь. От которой распространилась приятная прохлада, пробежавшая волной по всему телу, и сразу же ушла слабость. А я открыл глаза. У моего лица находилась личика моей подружки, глядящей на меня обрадованным взглядом, в котором проскакивала тревога. Ее серебристые волосы свешивались по разным сторонам наших голов, создавая подобие водопада. Я сообразил, что голова моя лежит на ее коленях, и мне было очень приятно находиться в таком положении. Где мы? Спросил я. В джунглях, вздохнув, ответила она. Непонятный речной зверь тащил нас весь вечер, всю ночь, и только утром остановился. Умер. Я помню только что хотел удержаться в лодке и не вылететь из нее. А потом какой-то темный провал. Я встал на ноги и осмотрелся. Лес вроде бы немного реже, чем в начале нашего бегства. Реки не видно. В одном месте виднеется куча чего-то непонятного. И как раз оттуда идет полоса по которой Айвинель тащила меня. Ужасно хотелось кушать. Голод просто скручивал желудок. Но сейчас первым делом безопасность. Айви, ты опасность чувствуешь? Вроде бы нет. Давай тогда быстро перекусим. А ты во время еды расскажешь, что я пропустил. Только сейчас мы впервые посмотрели на два мешка, что я прихватил с собой. Все оказалось просто. В одном находилось копченое мясо, во втором хлеб. При виде таких деликатесов наши сейвенель-желудки заурчали одновременно. А мы засмеялись. Правда, делали это очень тихо. Пока обедали, девочка успела мне сообщить о странности этого места, к которому ее подтолкнула интуиция, утверждая, что здесь безопасно. По дороге она отбилась от огромных крыс. А уже у границы магического купола на нее напал непонятный студень или ртутный зверь. Я посмотрел на место, куда указала девочка, пояснив, что там что-то есть так как нападал он на нее именно с той стороны. Хотел было сходить и посмотреть, но тут моя подруга меня снова озадачила, сообщив, что здесь, под магическим куполом, отсутствуют потоки маны. Я тут же решил проверить и, перейдя в состояние измененного сознания, попытался почувствовать их. И ничего. Вообще. Это же надо такому образоваться. Но задумываться об этом нет времени. Утолив голод, пошел посмотреть на странную кучу малу. Предварительно взяв в руки оружие. Тут мало что можно было понять, кроме того, что одно животное было летающим ящером. Это же тальчхи!» — Я показал на сохранившуюся голову. Ага! кивнула остановившаяся рядом эльфийка. Вот только что это с ним! И что это за черные непонятные пятна и борозды какие-то на земле? Я лишь развел руками, говоря, что не знаю, и направился к нашим вещам, но остановился почувствовав, что моя подружка не идет. Она с каким-то отсутствующим видом стояла, не шевелясь. Знаешь, медленно сказала она. А ведь под куполом я не могу восполнять запас манны. Я только сейчас это поняла. Я же потратила ее достаточно много, и не было времени на медитацию, чтобы ее восполнить. Сейчас пополняю свой резерв, но этот процесс происходит у меня медленно. Стань на границу, посоветовал я ей и резко развернулся, так как уши уловили какой-то шорох. К нам катилась новая огромная капля ртути. Айвинель, вскрикнув, потащила меня назад. Добежав до вещей, подхватили их, и девушка побежала вперед. А я оглянулся, чтобы посмотреть, где находится это непонятное животное. По ее рассказам, оно наносит ментальный удар на близкой дистанции. Вот я и хотел на всякий случай узнать, где тот находится. Но увиденное меня поразило. Это желе перекатывалось из стороны в сторону. Словно наткнулась на невидимую преграду. В голове у меня тут же появился ответ, но необходима проверка. Айви, глянь, он у барьера стоит? спросил я подошедшую девочку. Да, у самой границы. Захотелось поэкспериментировать. Но я отогнал эти мысли. Несмотря на то, что у Эльфики интуиция молчала об опасности, у меня крепла уверенность, что погоня не прекратилась, и скоро найдут наше место высадки. Ну, по крайней мере, Я на их месте точно продолжил бы догонять, не глядя ни на какие преграды. Взяв вещи, мы направились вглубь защитного периметра. Да, теперь можно с уверенностью сказать, что непонятное переплетение магических потоков не пускает местных тварей внутрь. Понятно, что сделано это не просто так, а значит в этом месте находится нечто очень дорогое, важное или попросту опасное. Мы сошлись с Эйвенель во мнении, что природа не могла такое сделать, и это рукотворное. Я даже не нашелся, как правильно называть, то ли явление, то ли сооружение, то ли вообще действие. Эльфийка периодически осматривалась вокруг, а я пытался почувствовать энергию, но все мои попытки были тщетны. Только боги могут сотворить такое, вынес я наконец-то свое заключение. Согласна, тут же ответила моя подружка. Вот только и папа, и мамы, и наша верховная жрица говорили, что их в этом мире нет. Я только хмыкнул на это, заработав подозрительный взгляд Айвинель. А как же тот, о ком не помнят? Это же он помог снять с нее ошейник. Он здесь? Или он вообще во всех мирах? Вряд ли он существует везде. Я просто не представляю, как это может быть. Хотя боги на той и высшие существа, что им подвластно многое, что мы своим разумом даже представить не можем. Но ведь по ощущениям у меня возникло убеждение, что он находился где-то далеко хотя тот мог специально так сделать. Я же совершенно не представляю, что это за бог, каковы его желания, какое поклонение он предпочитает. Мне не нравились его слова «жертва принята», как и само жертвоприношение, если это происходит как у этих индейцев. Со вторым случаем понятно. Я сам предложил любую жертву, но в первом-то я принес человека, хотя нет, предателя человеком назвать нельзя. Я бы даже самого опасного своего врага не смог бы принести в жертву, ведь он воевал со мной лицом к лицу, а этого совершенно не жалко. Тут девчонка, бросающая на меня подозрительные взгляды, наконец-то не выдержала и спросила. Раиш, все не было времени спросить, как ты снял мой ошейник? Ты не маг. Я же вижу, что резерва у тебя нет. Да и каналы у тебя не такие яркие. Так как? И столько в ее взгляде было и подозрительности, и любопытства, и просьбы, что я сначала рассмеялся и только потом ответил. «Да есть у меня один знакомый бог, только не хочет он запросто так работать. Вот и приходится осуществлять обмен. Я ему какую-то жертву, а он мне помощь». Вот это да! Мендалевидные огромные глаза с не менее огромным изумлением и самую малость с недоверием уставились на меня. Ну, да, понять ее можно. Ей всю жизнь говорили, что высших существ и сущностей в этом мире нет а я тут заявляю такое». А потом, видать, до нее дошел смысл моих слов. «Что? Жертва? Только не говори мне, что принес себя. Если это так, то я не знаю, что с тобой сделаю». Она какое-то время возмущенная и в то же самое время с огромной тревогой всматривалась в мое лицо, затем подошла, прижалась ко мне, на что я в ответ ее обнял и прошептала, «Я же не смогу без тебя». Наверное, минуту мы простояли так, Затем нехотя оторвались друг от друга и двинулись дальше. По пути договорились идти в центр, в надежде найти там что-то ценное. Было бы здорово найти какое-нибудь магическое оружие, оставшееся с эпохи, когда здесь присутствовали боги. По пути мы не заметили ни одного животного, лишний раз убедившись в относительной безопасности данной территории. Местность здесь немного отличалась от той, что была перед барьером. Я достаточно хорошо ее рассмотрел. Почти равнина. Здесь же. Встречались возвышенности, холмы, резко поднимающаяся земля, словно когда-то, много тысячелетий, или, может быть, миллион лет назад, здесь хотели вырасти горы, а потом передумали. Добрались до места, где предположительно располагается центр купола, и где должно находиться нечто, создающее его. В этом месте была долина, если так можно выразиться об углублении. В общем, на расстоянии где-то около 50 метров от нас находился вал, на первый взгляд, Образующий почти окружность. А здесь, кстати, земля была достаточно ровной, и мы принялись искать. Сами не понимали, что: лаз куда-нибудь под землю, постамент, прикрытый землей, еще что-то, в общем, нечто неизвестное нам. Не меньше часа потратили мы на обыск долины, но ничего не нашли. Вообще. Затем прошлись по валу, за ним начали осматривать, но тоже ничего не обнаружили. Обыкновенные джунгли с их разнообразием растений. И только отсутствие животных, птиц, насекомых создавало впечатление либо только что сотворенного мира, либо наоборот, давным-давно заброшенного. Откуда исчезли все формы животного мира, вследствие какой-то эпидемии. Прекратили только тогда, когда захотелось кушать. Когда вернулись к месту, где лежали наши вещи, я, показав на высокое дерево, спросил, «Ты как по деревьям? Не хочешь осмотреться на всякий случай? А я пока еду достану». «Легко». Улыбнулась в ответ эльфийка и действительно легко полезла наверх. Пока она залезала на дерево, я достал запасы. Их оказалось не так уж и много. Воды достаточно. Недалеко река, но так далеко ходить нет необходимости, так как здесь мы обнаружили родник. Порезав серпом хлеб и мясо, я задумался о дальнейшем пути. Получается, что самым безопасным является путь по реке, но он такой длинный, что нам никаких припасов не хватит. Да и пирога повреждена. А взять новую негде. Чинить эту? Так ни я, ни моя подружка не знаем, как это делать. Мы вообще в этих водных делах полные дилетанты. Путь на север значительно короче. Но мы будем передвигаться по джунглям, кишащим тварями, желающими нами полакомиться. Одна эта непонятная, ментально очень сильная, что напала на эльфийку, чего стоит. Придется все же идти на север. По возможности максимально быстро. Ни с кем в противоборство не вступать. От встречных хищников, да и от других животных просто убегать. Наблюдая за спускающейся девчонкой, вспомнил ее слова о том, что в глубине джунглей привычные формы деревьев и кустов сильно изменены. Это действительно оказалось так. Различалось все, и листья, и ветви, и размеры, и ствол. Причем одно и то же дерево, например, дуб, в одном случае мог иметь очень толстый ствол с крошечными листиками, в другом тонкий. Словно он позаимствовал его у березы с листьями-лопухами. Вот внешний вид последних не сильно изменился по сравнению с оригиналом. А под этим магическим куполом растения сохранили нормальный вид. Я даже подозреваю, что они тут вообще чуть ли не в первозданном виде. «Ничего подозрительного не увидела», — сказала спустившаяся с дерева эльфийка и вгрызлась в бутерброд. «После еды нас разморило, и мы улеглись в тени исполина, на который лазила моя подружка». В кои-то веки мы просто лежали и отдыхали, не ожидая нападения или того, что кто-то заставит нас выходить драться на арену или делать неприятную для нас работу. Раешь. Айвинель перевернулась на живот и сложила на моей груди руки, куда затем положила голову. Ты уже думал о дальнейших наших действиях? Только что немного успел подумать, когда ты, как обезьянка, лазила там. Показал наверх, а эльфийка вытащила одну руку и ткнула меня ею в бок мы передвигались с огромной скоростью и сильно опередили наших преследователей. Думаю, что один день, как минимум, у нас есть в запасе. Вот завтра будем отдыхать и набираться сил. Ты сходишь и восполнишь запасы энергии, а послезавтра с утра уйдем на север». Тут она вскочила. И со словами «проверяй» принялась выполнять упражнения на развитие магических каналов. Я сел рядом и начал водить руками по телу, периодически подправляя ее. Ученица она была прилежной, и обладала отличной памятью. Спустя час я начал обучать ее уже гимнастике. Вот сейчас ей было тяжело, ведь при некоторых движениях надо себя чуть ли не закручивать в штопор. Были и другие упражнения, как просто трудные для выполнения, так и в какой-то степени неприличные. Плюс еще во время движения необходимо продолжать выполнять ранее изученные упражнения. В половине случаев они противоречили инерции выполнения и мышления. То есть закручиваешься вправо, А волну по мышцам посылаешь влево, или вверх, или вниз. Айвинель часто сбивалась, останавливалась, но упорно продолжала тренироваться. А самое главное она сумела понять смысл всех действий. Когда она устала и села отдохнуть, уже я начал проделывать эту гимнастику, а моя подружка внимательно за мной наблюдала. После этого мы сходили к ключу и смыли с себя всю усталость. Там образовалась небольшая запруда, поэтому можно было это проделать. После этого мы легли спать, а эльфийка как-то привычно устроилась на моей правой руке. Обдумывая предстоящий поход, я начал гладить ее по волосам. Просунул кисть в них, затем на автомате стал гладить спину. И только когда ее губы коснулись моих, я сообразил, что сделал. Этот поцелуй все длился и длился. Было невероятно приятно целовать ее, а сердце хотело вырваться из груди. В итоге с огромным усилием мы оторвались друг от друга. Я еле-еле заставил себя взять под контроль свой организм. Утро началось с того, что мы проделали специальную гимнастику. Как и вчера, сначала Айвинель, затем я. Позавтракали. И эльфийке захотелось снова слазить на дерево и осмотреть окрестности. Я же лег на травку, наблюдая за ней. Вот она забралась на самую верхушку и стала крутить головой. Внезапно она как-то дернулась и замерла. А у меня внутри появилось нехорошее предчувствие. То, с какой скоростью она спускалась, лишь подтвердило его. «Индейцы!» – спрыгивая на землю, произнесла она.